Глава 90. После всего произошедшего за последнее время, Лиза Лам снова захотела встретиться со своей следственной группой. Столкнувшись с Бэкстрёмом в коридоре здания полиции, она обсудила с ним это дело. Что думаешь по поводу завтрашнего дня? спросил Бэкстрём. Рано утром, добавил он на всякий случай. Да, понятно, согласилась Лиза Лам. Кто захочет сидеть на работе после обеда в пятницу? «Как смотришь, если нам встретиться в десять часов?» — предложил Бэкстрём. «Мне еще надо кое-что сделать с утра». «Надо воспользоваться случаем», — подумал он. «Выглядит просто замечательно», — сказала Лиза Лам. «Тогда мне не понадобится вставать среди ночи». И вот теперь они все вместе сидели в большой комнате, поскольку их численность увеличилась вдвое. «Окей», — сказал Бэкстрём. подытожим ход расследования и прошу без пустой болтовни, добавил он на всякий случай, спроецировав шесть их главных вопросов на висящий на стене экран. Наша жертва, которую мы нашли на острове Уферцон. Между нами по-прежнему полное согласие, что это Джиди Кунчай. Все кивнули. Надя, кроме того, обнародовала последнюю информацию о женщине, ошибочно идентифицированной в Пхукете как Джиди Ранее мы знали ее под артистическим псевдонимом Яда Инг Сонг. Вы помните, это администратор ночного клуба, о чем исчезновение было заявлено после цунами. «И как же ее зовут?» — спросил Петер Блад. «Мы склоняемся к тому, что под этим псевдонимом скрывалась женщина по имени Яда Сонг Паравати», родившаяся в Бангкоке в 1974 году», — сообщила Надя, не вдаваясь в детали. «Наши тайландские коллеги обещали связаться с нами, как только у них будет дополнительная информация». «Хорошо звучит», — сказал Юхан Эк, и они с Петером Бладом переглянулись. «Тогда я смогу позвонить нашим старым коллегам, находившимся там в то время, и рассказать, что мы, к сожалению, нашли маленькую ошибку в их протоколе». «Передай им привет от меня», — буркнул Бэкстрём. «Что мы думаем по поводу «как, где и когда»?» «Джей Ди Кунчай застрелили», — сказал Ниеме. «Выстрелом в правый висок с помощью так называемого мелкокалиберного ружья, которое, как мы с Фернандесом считаем, нам уже удалось найти. Оно принадлежит приемному отцу Даниэля Джонсона, и он обычно хранил его на борту своей парусной лодки». Мы получили и само оружие, и пару коробок старых патронов Remington Long Rifle 22 калибра к нему. Всё уже находится в Линчапинге. Они обещали заняться этим вне очереди, но всё выглядит достаточно хорошо, как уже сказано. Вы провели контрольный отстрел прежде, чем отправили оружие и боеприпасы? Поинтересовался бы экстрём. Само собой ответил Фернандес, похоже, не испытывая ни малейших угрызений совести. Место преступления, спросил Бэкстрём. По нашему мнению, всё произошло на борту парусной лодки, которую Джонсон одолжил у своего отца, сказал мне Еми. Мы нашли там следы крови, они принадлежат человеку, но на ДНК нам, конечно, к сожалению, не стоит и рассчитывать. Кровь протекла на кильсон, где масса воды. Однако и на С получил её на всякий случай. Вы нашли и отпечатки пальцев, сказал Бэкстрём, явно хорошо подготовившийся заранее. Да, подтвердил Ниеми, но мы по-прежнему ждём пальчики Джонсона, чтобы было с чем сравнить. Это мы, конечно, сможем организовать, Бэкстрём улыбнулся довольно. Относительно времени вклинилась в разговор Анника Карлсон. Нам почти наверняка известно, что он выписался из отеля утром в воскресенье, 26 июня. а вернул ключи от лодки своей сестре на следующее утро, значит, преступление совершено между утром воскресенья и ночью понедельника, с 26 на 27 июня 2011 года. Довольно тесные рамки, заметил нееме. Да, это меня тоже беспокоит, согласилась Анника Карлссон, но я ещё менее в восторге от альтернативы. что он сделал это до праздника, прежде чем вселился в трактир в Марее Фреде. И в итоге, судя по всему, это не заранее спланированное преступление, сказала Лиза Лам. Во время ссоры всё порой происходит очень быстро, заметил Бэкстрём. Какой у нас мотив, продолжил он. Страховое мошенничество, или точнее говоря, целых 3 на общую сумму 25 миллионов, сказала Надя. И по крайней мере два преступника, Даниэль Джонсон и Джиди Кунчай. По всем этим преступлениям срок давности, к сожалению, на данный момент уже истёк, констатировала Лиза Лам. Если бы мы сидели здесь месяц назад, я смогла бы предъявить обвинение в последнем из них, когда Даниэль Джонсон получил целых 20 миллионов по страховке, оформленной на фирму. Да, Джонсон должен отправить букет цветов твоей предшественнице. Заметил Бекстрём, как у неё дела, кстати? Пока вроде без изменений, сообщила Лиза Лам. Я разговаривала с её лечащим врачом вчера. Будем надеяться на лучшее, буркнул Бекстрём, не вдаваясь в подробности, что он собственно имел в виду. Кто-нибудь в курсе, чем Джонсон занимается прямо сейчас? спросила Лиза Лам. Зачем тебе это? поинтересовался Бекстрём. Не собирается ведь она задержать его сегодня, подумал он. Тогда о его обычном пятничном распорядке пришлось бы забыть. Он в Брюсселе сообщил Элицие Петерсон, находится там вместе со своим главным боссом замминистра на какой-то встрече ЕС относительно ситуации на Балтике. Ага, и когда его ждут назад, уточнил Бэкстрём и вздохнул с облегчением, слава богу. Он должен выйти на работу в Стокгольме в понедельник утром, — ответила Фелиция Петерсон. — Окей, — кивнула Лиза Лам. — Если сейчас окажется, что мы нашли то самое ружье, я собиралась забрать Джонсона сразу же. — На допрос без предварительного предупреждения, — констатировал Бэкстрём. — Звучит, как волшебная музыка для моих ушей, — подумал он. — Нет, — сказала Лиза Лам. Я решил задержать его по подозрению в убийстве и ненадлежащем обращении со останками покойного, а также препятствовании правосудию и краже со взломом. Последнее касается проникновения на лодку. Я сожалею также, что не смогу предъявить ему обвинение в крупном мошенничестве, и ещё раз прошу извинить за проблемы, созданные вам одной из моих помощниц. Лиза Лам действительно далеко не дура. подумал Бэкстрём, пусть даже она была бабой и немного худоватой на его вкус.